Алексей Губарев Аскет Книга вторая Лимб Глава первая Лабиринт Почувствовав на лице дуновение ветра, я открыл глаза и обнаружил себя стоящего на тропинке, на настоящей, зажатой с боков настоящими же деревьями. Ощутил тяжесть оружия и рюкзака за спиной, глянул на свои загрубевшие, покрытыми мозолями руки. Мельком отметил, что вся засохшая на плаще и открытых участках кожи слизь, последствия бойни с червями, исчезла. Поднял взгляд в небо, затем осмотрелся по сторонам. Слева и справа, уходя верхней кромкой в хмурые дождевые облака, возвышались сплошные стены, серые и неприступные. Между ними на было метров сто, не больше. этокий коридор, уходящий в неизвестность. Пространство, зажатое монолитами, заросло обычным земным лесом, только листва деревьев и цвет травы под ногами были какими-то блеклыми, лишь слегка раскрашенными тусклой зеленью. Словно это не реальность, а сон». Между высокими деревьями и небольшими кустарниками, обрамленная травянистым ковром, вперед уходила извилистая тропинка, достаточно широкая, чтобы на ней могли свободно разойтись два, а то и три человека. Да и выглядела она так, словно по ней очень часто ходят. Посмотрев за спину, я встретился со шалелыми глазами хищницы, вцепившейся в лямки рюкзака. Ты чего? – спросил я, хотя понимал чувство девушки. Это я в чистилище провел всего несколько дней, а она больше месяца. К тому же Аня при перерождении теряла часть памяти и сейчас, возможно, заново знакомилась с живым лесом. «Макс, это куда мы попали?» Голос хищницы дрожал. «Что-то мне здесь неуютно. Тварь в трех метрах затаится, а мы ее не увидим даже». «Древний!» Чуть повысив голос, позвал я Пернатова. «Ты куда пропал?» «Хозяин! Древнему здесь нравится!» Птица устроился почти над головой, на ветке дерева. Разведка пернатый, приказал я и посмотрел за спину хищницы. Там был тупик. Все тот же серый монолит, уходящий в серое марево облаков. Ань, ты не напрягайся. Будем двигаться осторожно. Вороны на разведке, сами при оружии. Сдается мне местные твари. Толпами не бродят. Мои слова оборвал истошный вопль, и тут же последовал хлесткий винтовочный выстрел. Мы с девушкой инстинктивно присели. Она выставила перед собой копье, я довод. Повторного выстрела, как и иных посторонних звуков, не повторилось. Далековато, метров шестьсот, не меньше, предположил я. Дождемся пернату, может он видел что? И выдвигаемся. Ага, а еще поспим пару часиков, перекусим и пойдем неспешным прогулочным шагом. Мы в тупике, красавчик, валить отсюда надо, пока нас не зажали. Ворон вернется, расскажет, что увидел, тогда и пойдем. Произнес я, ставя точку в разговоре. Аня нахмурилась, но промолчала. «Хозяин! Древний видел мясо!» Прокаркал быстро вернувшийся птиц, садясь на моё плечо. «Два хвостатых мяса идут сюда. Скоро будут. Невкусное мясо, жесткое. «Аня, встань за этим толстым деревом!» Распорядился я, указав девушке место засады. На всякий случай переломил ружье и убедился в наличии патронов. Должны отбиться. «Ну, чего стоишь? Сейчас заметят нас!» Девушка показала мне оттопыренный средний палец, но послушалась, укрылась в указанном месте. Я перебежал на другую сторону тропы и скрылся за густым кустарником. Неподвижно замерев и молясь, чтобы серебристые руны, покрывающие довод, не выдали мое местонахождение, стало ждать. Черт, нужно научить ворона подавать разного рода сигналы, чтобы уверенно действовать в таких ситуациях. Появились твари в зоне уверенного попадания. Ворон каркнул особым образом. Я выскочил из укрытия и прицельно расстрелял демонов. Как-то поверхностно использую я возможности пернатого. Твари двигались неспешно. Еще бы с такой добычей в зубах, которую волокли вдвоем. При этом они смело направлялись в тупик, словно были уверены, здесь никого нет. Похоже, хищница не зря говорила, что отсюда нужно валить. У этих собак переростков здесь логово, не иначе. Черт, не хотел бы я с такими тварями в рукопашной сойтись. Да и с мечом как-то страшновато приближаться. Сосредоточив на одной псине взгляд. Прочел описание. Адская сука в стадии формирования зерна Ох, что-то мне не хочется знакомиться с этой сукой поближе. Бах! Я целился в грудь дальней от меня твари. Она как раз выпустила из пасти добычу и стала озираться. Тяжелое поле сбило зверюгу с ног, словно тут двухпудовые кувалды ударили. Не мешкай, пока вторая тварь замерла на миг. Я произвел второй выстрел. Бах! Вот уж действительно довод, против такого не попрёшь. Два выстрела, две убитые твари, и человеческое тело между ними, обнаженное. Ничего себе, вот это собачки! Хищница первой вышла на дорогу, рассматривая застреленных монстров. По-хорошему, нужно было отругать девушку, что вышла из укрытия без разрешения. Но я уже понял, это ни к чему не приведет. Они слишком своенаравны, все примет в штыки и назло будет поступать вопреки моим приказам. Хлебну я с горе с такой напарницей, охлебну. Нужно убрать тела с тропы произнес я закидывая пустые гильзы в карман рюкзака кто знает вдруг встретится умельцы способный снаряжать такие патроны древний давай снова на разведку вдруг то на выстрелы пожаловать решил древний хочет жрать хозяин вот доберемся до безопасного места там и пожрём!» я перевел свое внимание на аню которая рассматривала одну из убитых зверюк что то интересное увидела у меня после переноса в лабиринт профессия появилась алхимик сообщила девушка. «И теперь мне подсвечиваются ингредиенты. Например, с этой суки можно взять глазные яблоки и печень. Ты не против, если мы задержимся?» «Да мы вроде не спешим никуда», — ответил я, а сам внутренне поморщился. Уж больно мне не понравился взгляд хищницы. Да и выражение лица стало каким-то странным, словно в предвкушении чего-то интересного. Черт, что может быть занимательного в потрошении туши? Надо будет как-нибудь узнать, за что Аня сюда попала» смотреть на то как девушку орудует ножом я не стала перетаскивая тело убитого реуса и твари с тропы в лес я наткнулся на грибы и теперь бродил рядом отыскивая съедобные Заодно и вескую причину нашел чтобы не видеть потрошение макс я закончила сообщила девушка минут через пятнадцать вид ее окровавленных по локоть рук и довольного лица забрызганного кровью привел меня в еще более глубокое замешательство куда ингредиенты положишь Спросил я, пытаясь сделать вид, что все в норме. похватил тушу со вспоротым брюхом за задние лапы и потащил в подлесок. «Если ты каждый раз так в крови уделываться будешь, местное зверье нас по запаху вычислит махом». «Красавчик, я впервые животное вскрываю!» С улыбкой сообщила девушка, доставая из своего рюкзака бутыль с водой. «А раньше?» У меня почему-то пересохло в горле. Сглотнув, я все же задал волнующий меня вопрос. «А раньше? Кого вскрывала? «Честно?» Улыбающееся лицо девушки сменилось на задумчивое. «Представляешь, не помню. Я очень много памяти потеряла. Почти ничего не помню своего прошлого. Твою бабушку! Так вот, почему Реус теряет память при перерождении. Чтобы забыть все то зло, что совершили. Вот только инстинкты, как я вижу на примере хищницы, никуда не делись. Мать, с кем я связался. Прирежет темной ночью и пустит ингредиенты. «Давай на руки полью». Сказал я, забирая бутылку из рук девушки. Самое неудобно будет. «Тревога, хозяин, тревога!» Птица явно от кого-то удирал, что было странно. Птеры за ним гонятся, что ли? Почти влетев в меня, пернатый в последний момент взмыл вверх, чтобы тут же вцепиться когтями в левое плечо. «Враг! Личный враг древнего! Ужасный!» Не совсем понимая, от чего разорался явно напуганный птиц, я извлёк меч и приготовился к бою. Аня тоже схватилась за свое оружие, став полевую руку от меня. В один миг куда-то пропала полубезумная маньячка. Рядом стоял боевой товарищ, готовый драться насмерть. Черт, я так с ума сойду. Древний, что за личный враг? Босс или ушастый? Но откуда они здесь? Враг древнего, Карр! Птиц был перевозбуждён, отчего орал, срываясь на карканье. «Ночной охотник!» Я увидел их. Хаотично дергая стороны, над тропинкой в нашу сторону летели две птицы. Когда они приблизились, стало ясно, это долбанные летучие мыши, правда, совершенно неправильного размера. Размах кожистых крыльев у них был метра по два, и твари явно не боялись нас, продолжая приближаться. «Сейчас будут кричать!» Как-то обреченно произнес древний. «А я в этот миг пожалел, что у меня нет в запасе патронов. Придется вновь тратить силу веры его». Я попытался подчинить своей воле твари, но, увы, способность оказалась неактивна, поэтому пожелал умертвить одного демонического крылана в стадии формирования зерна хаоса, израсходовав 30 очков силы. Летучая мышь закувыркалась в воздухе и начала стремительно падать, а вот вторая, вместо того, чтобы испугаться, засвистела. Вам когда-нибудь приходилось слышать звук, от которого мозг буквально закипает? От свиста твари у меня даже в глазах потемнело, мозг пронзило раскаленным шилом, Нервная система забилась в болезненных судорогах и я рухнул на землю. Не знаю, сколько это длилось, скорее всего, пару секунд, но мне показалась вечность. себя пришел от того, что пытался, сведенными спазми легкими втянуть в себя воздух. Хрипя с невероятной болью, мне все же удалось это сделать. Кое-как поднялся на ноги и осмотрелся. Рядом в позе имбириона лежало обнаженное тело мертвой хищницы. Ворон, черным комком перьев, валялся у меня под ногами а в десятки метров прямо на дороге бился в огонь и обгорелый крылан. Подобрав меч, я быстро приблизился к опасной твари и одним ударом прикончил ее. Черт! Голос был хриплым, гортани, как и каждая мышца моего тела, ныла от боли. Сделал пару глотков воды из фляжки, сразу полегчало. Подобрал тело девушки и отнес подальше от тропы, почти вплотную к стене. «Нет уж, по дорогам здесь ходить крайне опасно, поэтому, держа меч наготове. Я пошел вдоль стены, периодически останавливаясь и прислушиваясь. Лабиринт не то место, где можно увидеть противника за берсту, Зато можно услышать. Где-то через четверть часа осторожного движения вперед я услышал звуки человеческой речи. Сначала было не разобрать, что происходит, но затем я услышал знакомый женский голос. «Иди, пожалуйста, любовнику на свой обрубыш!» На миг воцарилась тишина, заставившая меня замерить на месте. А затем раздался звук удара и отборная ругань. Эх ты, сучка! Я тебя сейчас кончу! Я тебя землю жрать заставлю! Уймись, баба, не порть свежатинку! Раздался другой голос. Вон, Юлису суходенький нравится. Испортишь парню весь праздник своим рукоприкладством. Одному творцу известно, каких сил мне стоило держаться и не полезть и бить морду неизвестному бабе». Отец с детства меня учил, детей и стариков, и женщин обижать нельзя. Ни под каким предлогом. А еще он говорил, что своих бросать – последнее дело. То, что происходило впереди за деревьями, мне очень не нравилось. Поэтому я двинулся вперед, медленно снимая с плеча довод. Мозг лихорадочно перебирал возможные варианты действий, отсеивая один за другим. Когда я приблизился достаточно близко к большой поляне и разглядел число противников, ситуация стала еще хуже. Четверо мужиков, одетых в холщевую одежду, восстанавливали разрушенный лагерь, а еще трое стояли вокруг связанной Ани. Целой одежды на девушке практически не осталось. Рюкзак валялся в стороне, а сама хищница была без сознания. Надо как-то выманить сюда эту троицу, желательно по одному, и вырубить. Остальные явно не бойцы. Ни у кого даже ножа нет, лишь пилы до да топоры с молотками. Хотя даже пилой можно убить при желании. Мне повезло. Спустя полчаса один из вооруженной троицы, звероватый мужик, под смешки товарища, направился в лес, на ходу срывая листья лопуха. «Баба, отойди подальше, а не как в прошлый раз. Дышать нечем было!» В спину бородащу крикнул боец с кобурой на поясе. «Да пошли вы!» Безлобно выругался мужик, заходя под кроны деревьев. Я, стараясь не задеть ни одной ветки, согнувшись в три погибели, двинулся на перерез, укрываясь за кустарником и стволами. Мой плащ очень хорошо маскировал, сливаясь с лесом. Мужик углубился метров на двадцать, осмотрелся, кряхтя сбросил породки и уселся в позе думающего орла, положив оружие, здоровенный мачете, справа от себя. Что за непуганный идиот? Я медленно, почти не дыша, приближался к врагу. В голове вился рой дурацких мыслей, периодически накатывал то страх, то желание заржать в голос. Ситуация, как ни крути, была весьма пикантной. Еще как назло, вспомнился анекдот про медведя, обхизавшегося охотника. «Юлис, сука, если ты опять решил напугать меня, отправившись на перерождение, и только попробуй сказать князю, что я тебя грохнул!» Желание мужика поговорить было весьма на руку. Я успел за это время приблизиться к Бородачу достаточно близко, чтобы встретиться с ним взглядом. Черт, как же жалко тратить силу веры его. «Громко позови Юлиса, скажи, что нашел что-то интересное» приказал я, вливая в подчинение тридцать силы. «Юлис, иди сюда! Я нашел что-то интересное!» «Штаны надень и пройди вон к тому дереву», приказал я, заходя мужику за спину. «Баба, я весь в сомнениях, что ты мог найти в этом лесу!» раздался ответный крик с поляны. Голос явно приближался, что меня весьма порадовало. «Неужели свою старую метку?» «Крикни, здесь бухло!» Отдал я очередной приказ, выстраивая последовательность своих действий. «Здесь бухло!» Заорал мужик, уже надевший штаны. Удар прикладом по затылку лишил бородача сознания, и он начал заваливаться на спину. Подхватив противника под руки, я прислонил его к дереву и тут же полез в свой рюкзак. Вытащил початую бутылку водки и поставил ее у бедра мужика. Потом прижал тарую рукой и бетулся в сторону, за кустарник. Вовремя. «Ну и где ты?» Шаги второго противника, не заботящегося о скрытности, слышались отчетливо. И шел он прямо на мой куст, полностью игнорируя торчащие за дерево ноги бобы. «Бро, опять твои идиотские шуточки!» «Замер!» Очередные 30 сил веры его ушли на подчинение Юлиса. «На колени!» Ударить человека прикладом по затылку сможет не каждый. А вот врага, да и морального урода, у меня проблем не возникло в обоих случаях. Чтобы связать противником за спиной руки, понадобилось пять минут. Ставить кляп не было ни времени, ни средств, Поэтому я, подобрав мачете бородача и копье Юлиса, быстро двинулся прочь от места стычки. Э, какого хрена! Вы там чем занимаетесь, охальники? В голосе последнего из вооруженных противников звучала насмешка, тоже мне юморист. Вам свечку поддержать не требуется. Давайте живо-обратно, нехрен нарушать правила. Какое-то время я не слышал вражеский голос, слишком далеко удалился от поляны быстро пересек тропинку, делающую сильный изгиб, и вновь побежал по лесу, не особо таясь. Пока я прорывался в тыл, на поляне уже слышалась отборная ругань. Подкравшись к границе поляны, я вновь прислушался. Последний боец орал на работяг, кроя их трехэтажным матом. «Я сказал, взяли топоры и пошли на прочесывание!» «От князя такого приказа не поступало», спокойно отвечал один из трудяк. «Вы поставлены сюда для нашей охраны, И встречи новичков. Мы для ремонта сторожки. Так что, если тебе надо, иди и посмотри сам, куда делись твои подчиненные. Черт, похоже, они все заодно, и работяги тут же предупредят бойца, как только заметят мое приближение. Себа, выручай, Себа! Нас какой-то урод связал! Иди сюда скорей! «Грёбаные полудурки! взревел боец кабурой на поясе, доставая оружие и направляясь к лесу. Она вам всю князю расскажу, и вы, сучи, дети, тоже ответите едва сема вошел в лес и я тут же сорвался с места рванув к хищнице девушка давно пришла в себя и сейчас вертела головой в разные стороны увидев меня она улыбнулась и начала подниматься на ноги э а это еще что за хрен с горы воскликнул один из трудяк увидев бегущего меня свалиди отсюда пока я добрый рявкнул я на мужиков и для убедительности навел на них ствол ружья откуда им знать что оно разряжено все все уходим успокойся мужик Поднял руки тот, что переругивался с Сёмой. Остальные последовали его примеру. Через пару секунд я наблюдал их удаляющиеся спины. «Ты как, идти сможешь?» Спросил я у девушки, которая уже протягивала мне связанные руки. «Меня один раз только хорошо приложили, а так лишь и по земле», ответила хищница. «Врасплох застали, когда возродилась». «Знаешь, какую сторону нам драпать?» Спросил я, срезая путы трофейным мачете. Чужое оружие, наверняка привязанное кровью, я планировал выбросить позже, где-нибудь в лесу. Здесь четыре тропы, одна из них тупиковая. Туда. Аня кивнула в нужном направлении, разминая затекшие запястья. Помоги рюкзак закинуть та спину. А ну стоять! Раздался от леса крик Сёмы. Стрелять буду! Уходим. Заорал я, зашвыривая трофейное оружие куда-то в подлесок. Схватил девушку за руку и потянул за собой. Та, только поднявшая свою копье с земли, попыталась высвободиться, но я держал крепко. Живей! Сзади раздался хлопок выстрела, придавая нам ускорение, и мы рванули в указанном хищнице направлении. Нам спины неслись угрозы и оскорбления, но мы уже набрали приличный темп, и вскоре крики затихли. Все, больше. Аня тяжело дышала, на бегу выплевывала по паре слов. Не могу! «Замедляемся!» — ответил я, сбрасывая скорость бега. Девушка попыталась остановиться, но я не дал ей этого сделать. «Туда, в лес! Бежим потихоньку! Восстанавливаем дыхание!» Спустя несколько минут мы, прислонившись к дереву спинами, отдыхали. «Как-то умудрился их обезвредить», — спросила Аня, сделав из фляжки пару глотков теплой воды. «Починил и связала», — ответил я и, вспомнив недавнюю ситуацию с Бобой, чуть не заржал в голос. Девушка с недоумением посмотрела на меня, пришлось рассказать в подробностях. Через минуту смех сдерживали уже оба. «Ты страшный человек, Максим», — отсмеявшись, произнесла хищница. «Я бы их просто убила».